Глава вторая. «Инъекций нет», — отрезает грубая тетка. Я со слезами на глазах вцепляюсь в свою сумку. «Вы не понимаете, она же может умереть без них!» — восклицаю. «Она и так уже практически не встает с кровати!» «Девушка!» — вздыхает провизор. Не только ваша мама сейчас осталась без инсулина, но еще десятки пациентов нашего района. Мы не можем побежать навстречу машине, которая их везет. Приходите завтра. Может, сегодня или завтра утром будет поставка. Ждем. Спасибо. Выдыхаю практически шепотом и, развернувшись, покидаю социальную аптеку. Посетители окидывают меня сочувственными взглядами. Эх если бы от них чудесным образом появился инсулин. Бреду по улице, опустив голову. «Моя бедная мамочка! Она опять не получит свои инъекции, и кто знает, чем закончится этот пробел в лечении. За эти два дня я обошла все социальные аптеки города, валюсь с ног от усталости, но я не могла не использовать хотя бы малейший шанс». Сегодня утром я даже пробилась на встречу с депутатом и умоляла его использовать его фонд, чтобы обеспечить маму лекарством. Он сказал, что сам не принимает таких решений, но взял мои контакты. Я не теряю надежды. Обычно, но прямо сейчас она медленно тает и растворяется в холодных октябрьских лужах. Домой я приезжаю вечером и сразу тороплюсь позаботиться о маме и накормить ее». Она почти не ходит, так что забота о ней лежит на моих плечах. У нас больше никого нет. Есть еще один человек, но четыре года назад она вычеркнула нас из своей жизни, оставив нас мамы наедине. Моя сестра-близнец, которая накричала на маму, сказала, что не готова всю жизнь прозебать в нищете и ушла, хлопнув дверью. Теперь я не могу устроиться на нормальную работу, потому что ни одна зарплата не позволит мне нанять сиделку. Если бы у меня было хоть какое-то образование, кроме школы, тогда бы еще были какие-то шансы. Но сразу после выпускного мама попала в больницу, и врач сказал, что диабет прогрессирует. Ее здоровье начало сыпаться буквально на глазах. А я умирала от отчаяния, потому что никак не могла помочь ей». Время от времени я перебиваюсь случайными заработками, которые позволяют нам не умереть с голоду. При этом я могу оставаться дома с мамой. Ее пенсии по инвалидности и всяких мелких доплат нам хватает только на оплату общежития и покупку продуктов. Некоторое лекарства надо покупать самостоятельно, так что работать все равно нужно». Присаживаюсь на край кровати, на которой мама медленно ест свой суп. И тоже ужинаю. «Инсулина нет нигде в городе». «Наберись терпения», — слабым голосом говорит мама. Она уже который день плохо себя чувствует. «Если сказали, что скоро будет, значит, будет». «Мам, да какое терпение!» Тебе пора поехать в больницу сдать анализы, а ты даже встать с кровати нормально не можешь. Алена, все будет хорошо, не переживай. Если завтра опять не будет инсулина, устрою забастовку под аптекой. Мама улыбается, но никак не отвечает на мои угрозы. Мы доедаем ужин под бубнёж телевизора, а потом я завариваю маме чай и выкладываю на блюдце последние два печенья, которые изготавливаются по специальному рецепту для диабетиков. В этот момент в дверь стучат, и я бросаю взгляд на будильник на столе. Почти восемь вечера. К нам в такое время не ходят. Пока иду открывать, быстро прикидываю, оплачено ли у нас проживание. Распахиваю дверь, и лишаюсь дара речи. Я смотрю в лицо, как две капли воды, похожие на мое. Только кожа более ровная и ухоженная. Волосы волнистой копной лежат на плечах. Ресницы длинные и красивые. Губы подведены красной помадой. «Снежанна!» Выдаю не в силах поверить, что передо мной стоит сестра, которая вычеркнула нас с мамой своей жизни четыре года назад. Она одета с иголочки. На ней короткое платье, поверх которого наброшено стильное и явно дорогое пальто персикового цвета. Сапожки на высоких каблуках. В руках небольшая модная сумочка. Пахнет от нее невероятно. Парфюм, кажется, заполняет собой все пространство, и не заметить этот аромат просто невозможно. Снежанна тоже окидывает меня взглядом, и впервые мне становится неловко от моего внешнего вида. Простецкой косы с посеченными кончиками, которые два года не видели парикмахера. Отсутствие маникюра, макияжа и красивой одежды. Я в обычных синих джинсах и оверсайз худи, который, откровенно говоря, висит на мне, как на вешалке. За последнее время я сильно похудела и теперь выгляжу, как жертва голода». Хочется даже спрятать руки за спиной, чтобы так сильно не контрастировать рядом с сестрой. На ее фоне я выгляжу не просто как бедная родственница, а как какой-то бомж с вокзала. «Мне нужна твоя помощь», — неожиданно выдает моя сестра. «Моя?» — уточняю, потому что не верю собственным ушам. «Как кому-то такому, как она, может понадобиться помощь такой, как я?» Это скорее я должна умолять ее купить маме хотя бы один шприц инсулина. «Твоя», — кивает Снежана. У меня уходит несколько секунд на то, чтобы пережить шок. «Заходи». Я отступаю, шире распахивая дверь. «А мы можем...» — кривится сестра. «Поговорить в другом месте». «А что такое?» Боишься встретиться с реальностью? Не удерживаюсь от сарказма. Мама по тебе скучает. В другой раз. Опять кривится. Я вздыхаю и качаю головой. Надо бы послать ее туда, откуда она пришла. Но, может, мне удастся уговорить ее купить маме хотя бы одну дозу лекарства, чтобы даже одну ночь мы пережили нормально. Ладно, жди. Закрываю перед ее носом дверь и тороплюсь к маме. «Мамуля, пей спокойно чай. Я выйду на несколько минут». «Все хорошо?» «Да, не переживай. Соседка попросила помочь». «Надо подержать ребенка, пока мама будет вычесывать у нее из волос жвачку». «А, хорошо. Иди, конечно. Телефон держи рядом». Киваю на ее старый кнопочный мобильник, и она придвигает его чуть ближе к себе. Запрыгнув в сапоги и незаметно забрав куртку, выхожу из комнаты. Мы с сестрой идем вниз молча. Немногочисленные соседи, снующие по коридору, с удивлением поглядывают на нас со Снежанной, но я не обращаю внимания. Что бы там ей не понадобилось, я алчно потребую финансовой оплаты за свою помощь. Нам чертовски сильно нужны деньги. И да, ради этого я готова практически на все». В настолько сильном я отчаянии. Мы выходим на улицу, и меня сразу пронизывает холодный вечерний ветер. Сильнее кутаюсь в курточку, окидывая взглядом стильный красный автомобиль, припаркованный у обочины. Снежанна торопится к нему, а я бросаю взгляды по сторонам и иду за ней. Сестра проскальзывает за руль и кивает мне занять пассажирское место. «Давай быстрее!» – поторапливает она. «У меня не так много времени», — добавляет и захлопывает свою дверцу. Как только я оказываюсь в дорого пахнущем салоне и закрываю дверцу, сестра поворачивается ко мне лицом. «Говори, что хотела». Произношу холодным голосом, руки складываю на коленях. Мне даже страшно чего-то касаться в этой машине. Все выглядит слишком дорогим. «Меня бесит, что сестра живет в такой роскоши, а ее мать перебивается с хлеба на воду и не может получить дозу лекарства, от которого зависит ее жизнь. «Роди ребенка моему мужу!» — выдает она, а у меня натурально отвисает челюсть».